Глава 13 Я перерыла все сундуки, коробки, шкатулки, пролистала тетради, нашла учебники, вытряхнула труху из странных укладок на чердаке. Только к ужину, уйдя к себе за чистой одеждой, я нашла под скатертью на маленьком столике в своей спальне список того, что готовила милузина и сколько она брала за мази, порошки, настойки. Коробочки из щепы бересты ей делал тот самый Пётр, флаконы для настоек, из обливной глины лепил гончар из Стародубска. Еще была девчонка-белошвейка, собирающая из обрезков мешочки для чайных сборов, вдовица, плетущая корзины для сбора трав и ювелир, изготавливающий серебряные фиалы для совсем уж безумно дорогих зелий. Серебра у меня не было, да и ингредиентов для таких зелий тоже. А вот простые мази от ревматизма варить я умела неплохо. Правда, лучше всего, судя по прайсу, шла медовая помада и зелья для отбеливания веснушек. Ну, уж это я могла на коленке сварить, не глядя. Жаль не было в запасах очищенного воска, нутряного жира и семян петрушки. Что ж, «Начнем с того, для чего ингредиенты есть». Отложив найденные списки, я отправилась к магу. Его нужно было вывести к ведру и сменить повязки. Диагност подтвердил, заживление идет хорошо, воспаление в пределах нормы и противопоказаний к нормальному ужину нет. Выйдя в кухню, я щедро рукой налила магу полную миску горячего супа, Добавила сухари с травами для регенерации, большую лепешку с сыром и две кружки, одну с отваром от лихорадки, вторую со сладким чаем. Гийом ужину обрадовался. Я усадила его, как нас учили на практикумах, свернул две подушки, вручила ложку и собралась уйти в кухню, когда меня окликнули «Госпожа ведьма». Я обернулась, думая, что магу неудобно есть. Но нет, он даже не коснулся ложкой супа. Я приношу свои глубочайшие извинения. Простите, что обидел вас недоверием к вашим талантам. Прошу вас, побудьте со мной. Очень скучно целый день лежать, глядя в потолок. Я старался не нарушать ваших рекомендаций. Призадумавшись, я кивнула. «Извинения приняты. Я понимаю, что произвожу несерьезное впечатление и прощаю вас. А теперь ешьте. Вам нужны силы для правильной регенерации». Мужчина послушно окунул ложку в миску, распробовал и, одобрительно хмыкнув, взялся за сухари, а потом за лепешку. Когда дело дошло до отвара, маг решил поговорить. Спросил, как я угодила в ученицы к милузине, где училась, и есть ли у меня семья. Я отвечала неохотно. Не хотелось раскрываться перед человеком, который уже завтра вернется в гарнизон. Поэтому я переводила вопросы на самого мага и кое-что сумела о нем узнать. Гийом де Лир был потомственным военным. Отец его дослужился до капитана, женился и вышел в отставку майором. Чин невелик, но майор Делир приходился внуком графу, поэтому имел неплохой надел земли, с которого получал доход. Да и женился на племяннице графини и получил за ней приданное, так что все его восемь детей получили хорошее образование. Гиом закончил школу магии сдал экзамен в Академию магии, и после третьего курса был направлен на практику в гарнизон. В крупных гарнизонах проходили практику все адепты, и лекари, и стихийники, и боевики. Однако майор Делир добился отправки сына в малый гарнизон, чтобы он узнал службу, да еще велел ему называться фамилией матери чтобы никто не связал стажера-боевика и довольно известного в узких кругах служаку. Потому он и представился мне — Карденом. Ко мне маг угодил после хитрого нападения кочевников. Они подобрались к гарнизонной крепости под прикрытием ночного пожара. Маг остановил пламя и поймал проклятие от шамана, стоящего в прямой видимости. Все остальное. Последствия молниеносной атаки кочевников. Перенос к лекарю осуществляется только при определенном количестве ранений, и Гийом собрал их все, успев наложить защиту на крепость. «Значит, крепость устояла?» — спросила я. «Скорее всего». Мак прикрыл глаза. Я выложился полностью, а кочевники после одного-двух наскоков. Уходят в степь. Они не любят рисковать жизнью, если добыча ничтожна. «Как вы планируете вернуться обратно?» — поинтересовалась я. «Завтра я смогу снять повязки, и ничто не помешает вашему возвращению». «Насколько я помню инструкцию, мне следует обратиться к местному старости», — пожал плечами маг. Я призадумалась. «Кузякина?» Королевская деревня. Значит, староста должен оказывать помощь королевским служащим. Маг-стажер, несомненно, к ним относится. Выходит, кто-то повезет мага в крепость? Нет ли там травниц, готовых продать травы? Рядом с деревенькой все распахано и засеяно. Сильных лесных трав не найти. К старости я вас отведу. Любезно предложила я. «А вот нет ли у вас подле крепости хорошей травницы?» Макмыкнул, видимо, догадался о моих затруднениях. «Травницы нет», — покачал он головой. «Но вы можете поехать в крепость со мной, собирая травы по дороге, и вернуться обратно с тем сопровождающим, которого выделит мне староста». «Я подумаю», — ответила я, забирая посуду. Идея мне нравилась. Хозяйства у меня тут нет, огород не обработан, травы сами растут. Если я уеду из дома, телепорт сюда не сработает. А прихватив морыську, я смогу набрать хоть полный воз с сена и продержусь зиму без помощи травниц. В школе-то мы выезжали летом в луга, жили в шатрах и в Все ради сбора ингредиентов для школьной аптеки. А теперь мне нужно все это организовать самой. И желательно с прибылью. Так что после ужина я достала свои последние медики и, расспросив Марыську, отправилась к местному пасечнику. В ведьмовском деле без пчел никак нельзя. Мёд, воск, пыльца, пчелиный яд. Все идет в дело. Но и пасечникам от нас польза. Можем пчел полечить, медведя отпугнуть, дерево отгнили заговорить. Так что я хоть и шла с опаской, однако надеялась на то, что мне помогут. Пасечником оказался довольно молодой мужик в длинной белой рубахе. Узнав, зачем к нему явилась ведьма, он почесал в затылке, и заявил, что отец и дед его сейчас на выезде, увезли ульи ближе к цветущим лугам, а сам он распоряжаться ничем не может. Я даже ногой притопнула от огорчения. Если я не успею ничего сварить, мне нечем будет торговать в деревеньках вдоль дороги. Как же я буду питаться в пути? Домой вернулась расстроенная, пересчитала медики. Придется купить на все деньги муки, испечь пресных лепешек и питаться в пути только ими. Ягод в лесу еще нет, грибов тоже. Питаться щевелем кислицей да прошлогодними орехами. Сомнительное удовольствие. Не люблю я такого. Да куда деваться? Умывшись, я прошла в свою спальню, переоделась, плюхнулась на постель. И задумалась. Да не так уж и страшно будет поголодать недельку. Зато травами запасусь. А если совсем голодно станет, могу обереги изготовить. Для простеньких ничего особенного и не нужно. Щепки, нитки, лоскуты — этого тут в сундуках довольно. Принятое решение помогло мне успокоиться и уснуть.